Глава 27. Воссоединение. Как наладить отношения с повзрослевшим ребенком? Один из самых печальных жизненных опытов – быть матерью или отцом ребенка, который отказывается общаться с вами. Это называется родительское отчуждение, и оно встречается гораздо чаще, чем вы, скорее всего, думаете. Иногда, разумеется, повзрослевшие дети разрывают связи по разумным и справедливым причинам, например, у их родителей есть склонность к насилию, саморазрушению или иные проблемы, порой в таких случаях отдалиться — наилучший выход для ребенка. Если в вашей жизни была временная фаза, в ходе которой вы причиняли вред себе или окружающим, и это стоило вам общения с ребенком, например, употребляли наркотики или алкоголь, или вели себя ужасным образом при разводе, существует способ восстановить отношения. Он весьма непрост, и я не гарантирую, что он сработает, но мне кажется, вам станет легче, если вы попробуете его применить. Сейчас, однако, я хотел бы обсудить другую разновидность отчуждения. Отчуждение, произошедшее не по вине родителя. Как ни странно, я довольно часто сталкиваюсь с подобным явлением. В этом случае дети винят родителей за проблемы в жизни по одной своеобразной причине. Они не способны обвинить самих себя. Звучит безумно? Так и есть. Несколько недель назад я повстречал на улице знакомого Бена. У него был очень расстроенный вид, и я спросил, в чем дело. «Я же психолог» мы всегда вмешиваемся. Он ответил, «Моя старшая дочь Энджи не разговаривает со мной уже полтора года. Дрю, средняя дочь, поговорила с ней на этой неделе, и Энджи сказала, «Я больше не хочу его видеть». Из дальнейшей беседы стало ясно, что Бен не совершил ничего ужасного или непростительного по отношению к Энджи. Он относился к ней так же, как и к остальным своим детям, которые до сих пор души в нем не чаяли. Бен не всегда мог заботиться о детях настолько сильно, насколько бы ему хотелось, но ведь никто не ведет себя идеально каждую секунду. Иногда Бен не был рядом, когда дети в нем нуждались, но такое случается даже с самыми заботливыми родителями, столкнувшимися со множеством проблем. Кроме того, Бен работал исполнительным директором в крупной компании, и должность отнимала у него много времени. Любой, кто занимал подобную позицию, знает, как трудно уделять время семье, когда приходится справляться с горой проблем в офисе. Таким образом, грехи моего друга были незначительными, несмертельными, и поэтому я быстро понял, что же случилось. Ты хочешь знать... «Что произошло на самом деле?» – спросил я. Мой друг ответил согласием. И я объяснил ему, что его дочери необходимо ненавидеть его из-за собственной ригидности. Люди с ригидным типом характера различаются между собой. Одним недостает эмоциональной гибкости, но в остальном они ведут себя вполне обычно. Другие... Перфекционисты, ожидающие такого же перфекционизма от окружающих, у некоторых наблюдается легкая степень аутичного спектра, а у других – пограничное расстройство личности. Однако у всех этих людей есть общая черта. Они не способны адаптироваться к новой ситуации, потому что им не хватает гибкости. И из-за неспособности адаптироваться у них начинаются проблемы. Если что-то происходит не так, ригидные люди не способны признать свою вину. Это все равно, что сказать «я не могу ничего исправить». А навечно оказаться в тупике без возможности выхода страшно. В результате такие люди испытывают потребность в собственной правоте, поскольку в противном случае – Если им не хватает гибкости изменить ситуацию, они чувствуют себя беспомощными. Поэтому, столкнувшись с нерешаемой своими силами задачей, они перекладывают вину на кого-то другого. Как правило, этим кем-то оказывается мать или отец. И я был уверен, что в случае моего друга дела обстояли именно так. Бен поинтересовался, что ему делать. Я посоветовал ему попросить среднюю дочь Дрю передать от него записку. «В записке, — сказал я, — он должен признать свои ошибки и, что важнее, дать возможность для примирения». Вот что он написал. «Я попросил Дрю передать тебе эту записку. Если ты не захочешь ее читать, я пойму. Я хочу извиниться за две вещи. Во-первых, я никогда по-настоящему не понимал тебя». А во-вторых, несмотря на то, что мне следовало понять тебя лучше, я боялся. Дело в том, что я всегда пытаюсь держаться подальше от того, с чем могу не справиться. Если тебе кажется, что меня не было рядом, ты права. Но я хочу сказать тебе, до конца своих дней я буду открыт для любой беседы и любых идей о том, как нам все исправить. Прочитав мне эту записку, Бен прослезился это так странно, потому что все, что ты сказал, правда. Он объяснил, что действительно чувствовал себя напуганным, когда у детей возникали проблемы. Остальные дети, больше полагавшиеся на себя, по сравнению с Энджи, справлялись с трудностями сами или просили мать о помощи, а впоследствии, вступив в брак, делились проблемами с супругами. Но Энджи, которая не могла решить проблемы самостоятельно и у которой не было партнера, было некого винить, кроме отца. На самом деле то, что Энджи приняла за безучастность, оказалось страхом. И мой друг был готов бороться со страхом и заботиться о дочери в будущем, дабы вернуть ее расположение. Недавно я поговорил с Беном, и он поделился новостями, когда... Дрю передала сестре записку, Энджи сказала «Хорошо, я поговорю с ним, но не об этой записке». Энджи приоткрыла дверь, ведущую навстречу примирению, но она хотела действовать на своих условиях, чтобы отец не подумал, будто она подчиняется его указаниям. «Надеюсь, в их случае моя стратегия со временем принесет свои плоды». Однако будьте осторожны, не рассчитывайте, что она окажется эффективной в любой ситуации. Дети с высокой степенью ригидности и тем более с пограничным расстройством личности часто продолжают перекладывать вину на других. Но даже если этот подход не помирит детей и родителей, он поможет последним прийти в себя. Поскольку люди, готовые пойти на контакт, Чувствуют, что ведут себя настолько открыто, насколько это возможно, и делают все, что в их силах. Поэтому даже если они не добиваются победы, им становится легче. Подсказка. Если ребенок ненавидит вас без очевидной причины, спросите себя, не прячется ли за ненавистью боязнь ошибиться, или, что хуже, боязнь почувствовать себя психом. План действий. Первое. Если ребенок, которого вы любите, не разговаривает с вами, найдите добровольного посредника. Убедитесь, что человек готов взять на себя эту роль. Второе. Напишите письмо, подобное упомянутому мной ранее, и отправьте его. В нем признайте ошибки, допущенные вами как родителям. Третье. Если человек захочет возобновить с вами отношения, поймите, что вам придется поработать над своей способностью помогать людям, а если не захочет, поймите, что сделали все, что было в ваших силах.